Восемь дней и восемь ночей в беспамятстве и бесчувствии лежала Викантесса де Камп в постели, куда ее перенесли, когда она узнала страшную новость. Служанка ее ухаживала за нею, а Помпей сторожил дверь. Только он, старый слуга Клары, становясь на колени перед ее кроватью, мог пробуждать в виконтессе искру чувства. Многочисленные посетители осаждали эту дверь, Но верный слуга, строгий в исполнении данного приказания, как старый солдат, храбро защищал вход. Во-первых, по убеждению, что всякий гость, кто бы он ни был, будет не сносен его госпоже. А во-вторых, по приказанию доктора, который боялся всякого сильного волнения для викантессы. Каждое утро являлся Лене в дом несчастной Клары, но и ему точно так же отказывали, как и всем прочим посетителям. Сама принцесса приехала туда один раз с большой свитой после посещения сделанного матери бедного Ришона, которая жила в одном из предместьев города. Кроме участия к принцесса руководствовалась желанием показать совершенное и неограниченное свое беспристрастие. Поэтому она приехала к больной как королева. Но Помпей почтительно доложил ее высочеству что ему дано приказание, от которого он не может отступить ни под каким предлогом, что все мужчины, даже герцоги и генералы, что все дамы, даже принцессы, должны покоряться этому приказанию. А принцесса Конде более всех прочих, после несчастья недавно случившегося, посещение ее могло произвести страшный переворот в положении больной. Принцесса, исполнившая или думавшая, что исполняет обязанность и желавшая уехать поскорее, не заставила Помпея два раза повторять отказ и уехала со всей своей усвитой. На девятый день Клара пришла в себя. Заметили, что все время бреда, который продолжался восемь суток, она ни на минуту не переставала плакать. Хотя обыкновенно лихорадка сушит слезы, Однако виконтесса так плакала, что под глазами у нее явились красные и светло-синие полосы. На девятый день, как мы уже сказали, в ту минуту, как уже отчаивались и не ожидали лучшего, виконтесса вдруг как бы волшебством пришла в себя. Слезы ее иссякли, глаза ее осмотрели комнату и с печальной улыбкой остановились на служанках, которые так усердно ухаживали за ней, и на Помпее который так ревностно стерег ее. Несколько часов просидела она безмолвно, опершись на локоть, обдумывая все одну и ту же мысль, которая беспрестанно восставала с новой силой в ее обновленном уме. Потом, не соображая, достанет ли у нее сил на исполнение намерения, она сказала «Оденьте меня». Изумленные служанки подошли к ней и хотели возражать. Помпей придвинулся на три шага и молитвенно сложил руки. Между тем виконтесса повторила ласково, но с твердостью. «Я велела одеть себя. Одевайте меня». Служанки повиновались. Помпей поклонился и вышел. Увы, на ее розовых и пухлых щеках явились мертвенная бледность и худоба. Рука ее, все еще прелестная и изящной формы, казалась прозрачной. Грудь ее была как слоновая кость и ничем не отличалась от батиста, которым ее прикрыли. Под прозрачной кожей велись синеватые жилки, признак истощения от продолжительных страданий. Платья, которые она надевала так недавно и которые обрисовывали ее стан так изящно, теперь стали широки и не спадали огромными складками. Ее одели, как она желала, Но туалет занял много времени, потому что она была очень слаба и три раза едва не падала в обморок. Когда ее одели, она подошла к окну, но вдруг отскочила, как будто вид неба и города испугал ее. Села к столу, спросила перо и бумагу и написала принцессе Конде письмо, в котором просила аудиенции. Минут через десять после того, как Помпей отвез письмо к принцессе, Послышался стук кареты. Она остановилась перед домом Клары. Тотчас доложили о приезде маркизы де Турвиль. «Вы ли?» — спросила она викантессу де Камп. «Вы ли?» — изволили писать к принцессе Конде и просить о назначении вам аудиенции. «Да, маркиза, я точно писала», — отвечала Клара. «Неужели мне отказывают?» «О, нет-нет, напротив. Принцесса прислала меня сказать вам...» что вам не нужно просить об аудиенции, что ее высочество готово принять вас всегда во всякое время дня и ночи». «Покорно благодарю вас, Маркиза. Я сейчас воспользуюсь этим позволением». «Что такое?» — вскричала Маркиза Турвиль. «Как? Вы хотите выехать со двора в таком положении?» «Успокойтесь, Маркиза», — отвечала Клара. «Я чувствую себя совершенно хорошо». «И вы приедете?» Через минуту. Так я поеду предупредить ее высочество о скором вашем приезде. И маркиза де Турвиль вышла, церемонно поклонившись виконтессе. Известие об этом неожиданном посещении, само собой разумеется, произвело сильное волнение между придворными принцессы. Положение виконтессы внушало всем без исключения живейшее участие, потому что далеко не все хвалили неумолимость принцессы при последних обстоятельствах. Любопытство было возбуждено в высшей степени. Офицеры, придворные дамы, придворные кавалеры наполняли кабинет принцессы Конде и не могли верить, что Клара приедет. Еще накануне все думали, что она находится в отчаянном положении. Вдруг доложили, что она приехала. Клара вошла в кабинет. Все изумились, увидав лицо ее, бледное, как воск, холодное и неподвижное, как мрамор, и глаза ее, впалые, обведенные синим кругом, последним остатком ее горьких слез. Со всех сторон около принцессы раздался горестный шепот. Клара, по-видимому, не заметила его. Смущенный Лене пошел к ней навстречу и подал ей руку. Но Клара не отвечала ему на приветствие. Она благодарно поклонилась принцессе Конде и подошла к ней через всю залу твердым шагом, хотя была очень бледна и на каждом шагу думала, что она непременно упадет. Принцесса, тоже бледная и чрезвычайно встревоженная, встретила ее с ужасом. Она хотела скрыть это чувство, но оно против ее воли выразилось на ее лице. Виконтесса сказала торжественным голосом, Ваше Высочество, я просила у вас аудиенции, которую вы изволили назначить мне, чтобы спросить у вас при всех, с тех пор, как я служу вам, довольны ли вы моей верностью и усердием. Принцесса закрыла рот платком и в сильном смущении прошептала. «Разумеется, милая виконтесса, всегда, во всех случаях я была вами довольна и не один раз даже благодарила вас». — Свидетельство вашего высочества для меня драгоценно, — отвечала виконтесса, потому что оно дозволяет мне просить у вас отставки. «Как — Как? — вскричала принцесса. — Что это значит, Клара? Вы хотите оставить меня? Клара почтительно поклонилась и молчала. На всех лицах видны были стыд, раскаяние или грусть. Зловещее молчание носилось над огорченным собранием. «Но зачем же вы оставляете меня, скажите?» — спросила принцесса. «Мне остается жить недолго», — отвечала виконтесса, «И последние немногие дни мои я желала бы употребить на спасение души». «Клара, милая Клара!» — закричала принцесса. «Вспомните, подумайте». «Ваше высочество», — перебила виконтесса, — «я должна и спросить у вас две милости». Могу ли я надеяться, что получу их?» «О, говорите, говорите», — отвечала принцесса Конде. «Я буду так счастлива, если буду в состоянии сделать для вас что-нибудь». «Вы можете это сделать». «Так скажите, что такое?» «Во-первых, назначьте меня настоятельницей монастыря. Святой Редигонды. Место это не занято со времени смерти госпожи Монтви». «Такое место для вас, милая дочь моя, это невозможно!» Во-вторых, продолжала Клара несколько дрожащим голосом, «Позвольте мне придать земле в моем поместье де Канп тело жениха моего, барона Рауля де Каноля, убитого жителями Бордо». Принцесса отвернулась и приложила к сердцу трепетавшую руку. Герцог доларош побледнел и не знал, что делать, куда глядеть. Лене отворил дверь кабинета и убежал. «Ваше высочество, не отвечаете?» — спросила Клара. Отказываете мне. Может быть, я прошу слишком много?» Принцесса могла только кивнуть головой в знак согласия и упала без чувств. Клара повернулась как статуя. Все дали ей дорогу. Она прошла прямо и бесстрастно между всеми этими людьми, которые склонялись перед ней. Только когда она вышла из залы, придворные заметили, что никто не подумал помочь принцессе. Минут через пять на дворе застучала карета. Викантесса уехала из Бордо. «Как прикажете распорядиться?» — спросила маркиза де Турвиль у принцессы, когда она пришла в себя исполнить обе просьбы Викантессы де Камп и вымолить у нее прощение мне».